Ломбе, кондитерское кафе Твикингем после изгнания, английская резиденция графа Парижского. Сван, если верить Первому Тому, получал от него приглашение. Наверное, друзьям Блока или Свана вспоминался также и узкий еврейский круг приглашения в Твикингем, и поэтому среди не очень разнящихся я. Свана и Блока, в своей памяти они не отличались сегодняшнего элегантного Блока от гнусавого Блока былого. Свана последних лет в Колумбе от свана в Букингемском дворце. Но эти друзья были в некотором роде соседями свана по жизни. их существование шло по достаточно близкой линии, чтобы он мог присутствовать цельно в памяти. Другие же, более далекие от свана, не столько в социальном, сколько в интимном плане, хранили о нем более смутные представления. Они встречались реже, и от того, что сохранили не так уж много воспоминаний, их познания были не столь устойчивы. Эти чужаки... Спустя лет тридцать уже не помнили ничего определенного тех фактов, которые меняя значимость человека, находящегося перед глазами, могли опереться на что-то в прошедшем. Впрочем, в последние годы жизни свана я слышал, как светские люди, которым говорили о нем, переспрашивали, как если бы то было его общеизвестным званием. Вы говорите о сване из Колумбе? Теперь я слышал, как люди, которые, однако, могли бы знать его и поближе, говорили о блоке. Блок? Германт? Дружок германтов? Эти заблуждения дробили одну жизнь, отделяя ее от настоящего, и делали обсуждаемого человека чем-то другим, сотворенным накануне, человеком, являющимся конденсатом своих поздних привычек, тогда как сам он продолжал непрерывность, связанной с прошедшим жизнью. Эти заблуждения тоже зависят от времени. Но это не столько социальный феномен, сколько феномен памяти. Мне сразу же представился пример забвения, видоизменяющего облик людей. Правда, забвение несколько иного рода, но тем более поразительного. Юный племянник госпожи де Германт Маркиз де Вельмондуа некогда был вызывающе дерзок со мной, и я в отместку стал вести себя по отношению к нему столь оскорбительно, что было ясно — мы враги. Пока я на этом утреннике у принцессы де Германт раздумывал о времени, он представился мне, сказав, что, кажется, я знаком с его роднёй, и что он прочел мои статьи, и ему очень бы хотелось завязать или возобновить со мной знакомство. И, правда, с возрастом он, оставив, как и многие дерзости, воскомерие стал посерьезней. К тому же в его среде обо мне упоминали, хотя и о довольно посредственных моих статьях, но причины его сердечности и радушия были второстепенны. Главным. или, по меньшей мере, тем, что позволило другим включиться в игру, было то, что, то ли обладая более слабой памятью, чем я, то ли не заостряя внимание на отпоре, с каким я некогда встречал его выпады, потому что тогда я не имел для него того значения, что он для меня, он совершенно забыл нашу неприязнь. Самое большее, Мое имя напомнило ему, что, должно быть, со мной или с кем-нибудь из моих родственников, он встречался у одной из своих теток. Не будучи в точности уверен, знакомимся мы или уже знакомы, он поспешил заговорить о тетке, у которой, в чем он не сомневался, мы должны были пересекаться, вспоминая не о наших ссорах, но о том, что там часто обо мне говорили. Имя. Вот все, что часто остается от человека, даже если он еще не умер при его жизни, и наши воспоминания о нем так смутны и так своеобразны, так мало схожи с теми, что он сохранил о нас, что мы забываем, как едва не подрались с ним на дуэли. Но вспоминаем, что в детстве он носил странные желтые гетры на Елисейских полях, хотя, несмотря на наше уверение, того, что мы с ним играли, он не помнит.